Я уткнулась взглядом в лиловую тьму. В ее глубине, уютно устроившись на крошечной полянке, притаился каменный домик, казавшийся лавандово-серым при свете звезд. Он так идеально вписывался в окружающую действительность, будто вырос из каменного валуна сам собой. Одну стену заплела ковром жимолость, перекинувшая плети, накрытую деревянной черепицей кровлю, В крошечном полисаднике, размером с носовой платок, благоухали под темными глубокими окнами поздние летние розы. Узкая, аметистово поблескивающая мощенная дорожка вела к полукруглой, как в сказочных домиках, деревянной входной двери. Изумленно застыв, я сжимала подаренный ключ. — Ну как? — Негромко, чтобы не нарушить сказочную идиллию, — спросила Элис. Я открыла рот, но не могла подобрать слова. «Эсми хотела, чтобы нам было где уединиться, не исчезая далеко и надолго», пояснил Эдвард в полголоса. «И потом ей только дай повод ремонт сделать, иначе эта избушка еще лет сто в развалина превращалась бы». От изумления я молча хватал ртом воздух. «Не нравится». Элис спала с лица. «Ты только скажи, мы в два счета все перестроим». Эмит и так хотел добавить несколько сот квадратных метров, второй этаж, колонны, башню приделать, но Эсми решила... Пусть все останется, как предполагалось. Если нет, то скажи, мы займемся, тратурил Элис. Времени это почтение. Наконец выдавила я. Элис плотно сжала губы еще несколько секунд, и дар ко мне вернулся. Вы дарите мне дом на день рождения? Еле слышно, прошелестела я. Нам, поправил И Это не дом. Так, избушка. В доме обычно хоть развернуться можно. Не обижай, мой домик, шепнула я. Элис просияла, тебе нравится? Я отрицательно покачала головой. Ты от него без ума. Я кивнула. Вот Эсми обрадуется. А она почему не пошла смотреть? Улыбка Элис чуть померкла, вопрос, похоже, щекотливый. Ну, все помнят, как ты обожаешь в кавычках подарки, не хотели на тебя давить и заставлять. Да неужели он мог, мне не понравиться? Им будет приятно. Элис похлопала меня по руке, а в любом случае гардеробная, укомплектована, пользуйся с умом. А ты разве не зайдешь? Она, как бы невзначай, вступила на пару шагов. Эдвард тебе все покажет, а я потом наведусь. если сама одежду правильно не подберешь, звони. Она посмотрела на меня с сомнением и улыбнулась. Джаст на охоту зовет. До встречи. И грациознейшей пулей усвистела в лес. Надо же. Уделилась явно наступившей тишине. Я и правда такая страшная. Побоялись прийти. Мне теперь стыдно. Даже спасибо как следует не сказала. Надо вернуться, поблагодарить Эсми. Было не глупи. Никто тебя не боится. Тогда почему? Это часть подарка. Дать нам побыть вдвоем. Просто Элис слишком туманно изъясняется. А и тут дом для меня растворился. Мне стало все равно, где мы. Исчезли деревья, камни и звезды. Я видела только Эдварда. — Пойдем, устрою тебе экскурсию. Он взял меня за руку. Разве не заметно, что по моим венам бежит электрический ток? И вновь я почувствовала себя странно, настроившись на реакцию, которую мой организм уже не способен был выдать. Сердце должно было ухать, как паровой молот, грозя нас расплющить, заглушая все остальное. А щеки должны полыхать алым пламенем? Хотя нет... В таком случае я бы уже с ног валилась от усталости. Это ведь самый долгий день в моей жизни. У меня вырвался смех, короткий, такой заливистый смешок, при мысли, что этот день еще и бесконечный. А мне? Я тоже хочу посмеяться. Да смешного-то ничего нет. Вслед за Эдвардом я зашагала по дорожке к полукруглой двери. Просто подумала, что сегодня первый и последний день вечности. В голове не укладывается. Даже теперь, когда там такая уйма место, я снова рассмеялась. Эдвард усмехнулся. Замерев перед дверью, он ждал, пока я выполню обязанности хозяйки. Я повернула ключ в замке. — У тебя так естественно все получается, Белла. Я даже забываю, как тебе, наверное, непривычно. И жаль, что не могу услышать твои мысли. Он вдруг нагнулся и стремительным движением подхватил меня на руки. — Ай! — Пороги мой конек, напомнил он. — И все равно любопытно. О чем ты сейчас думаешь? Он распахнул дверь с едва слышным скрипом, и шагнул внутрь в маленькую каменную гостиную. Обо всем, одновременно и сразу, о хорошем, о том, что тревожит, о новом и необычном. В голове одних волебные слова. «Эсми, настоящий мастер, тут все просто идеально». Внутри действительно все было как в сказке. Лоскутное одеяло каменной плитки на полу, низкий потолок с деревянными балками, о которой жираф Джейкоб наверняка бы треснулся, На стенах теплое дерево перемежается с каменной мозаикой, в пузатом угловом камине потрескивают поленья, топляк и догорает разноцветное сине-зеленое от морской соли пламя,